Виктория. Иногда я задаюсь вопросом. Может, это обусловлено одной лишь биологией? Клетки в течение 30 лет, пребывавшие в слепой безопасности, начинают интересоваться, что же собственно происходит. Эй, там, наверху, в центре управления, как насчёт долгожданного светлого будущего? Скоро ли оно наступит? И разве нам не обещали выход за пределы этой замкнутой системы, где наши прилежные труды обретут продолжение? Ото мы тут начали задумываться. Знает ли кто-нибудь, в принципе, куда мы путь держим? Кризис 30 лет. Так мучительно глуп. На поводке Турбьорна я поискала в интернете, что говорят об этом мои сверстники. Таким образом я, возможно, достигла новых глубин самопознания, к которому недавно приобщилась. Очевидно, я не одинока в своих мучениях по поводу необходимости повзрослеть. В рассуждениях о правильности сделанного выбора в страхах постареть и потерять привлекательность. Не я одна постоянно сравниваю себя с другими и понимаю, что время летит быстро и пора торопиться, хотя мы и сами не знаем куда. Читая я, узнаю себя и краснею от подозрения, что понятие «кризис 30 лет» мы придумали в своей культуре, утратив способность радоваться жизни. Всегда можно желать большего. Или другого. Планку ожиданий подняли до максимума. Свобода выбора не ограничена, но что же выбрать? Потеря заданных рамок превратила жизнь в ворох возможностей, перепутанных словно лотерейные билеты в барабане. В интернете тлеют всеобщие разочарования. Те, у кого есть дети, брюзжат об однообразии своей жизни, о том, что не могут путешествовать, не успевают ходить по ресторанам и общаться со знакомыми, что вся эта взрослая ответственность превратила их в скучных обывателей. Те, у кого нет детей, жалуются, что так и не смогли найти своего единственного. Некоторые предаются рассуждениям о смысле бытия, На меня поражает, как редко встречаются люди, способные взглянуть на горизонт своих собственных узких интересов. Похоже, слишком многие в моём поколении привыкли принимать всё, что имеют, как должное. И в то же время я краснею, видя сходство с собой. Я посвятила много времени мыслям о том, чего мне кажется, так несправедливо не хватает. Естественно, я должна воспользоваться всеми благами бытия. Почему другим можно, а мне нельзя? У меня ведь есть права, в самом деле. А вот обязанности кажутся более размытыми. О них, я, признаться, никогда не думала. Читая в интернете опусы моих «товарищей по кризису», я понимаю, что жалобы, похоже, стали главной формой оправдания сложившихся жизненных обстоятельств. Несмотря на всю эту свободу выбора. Потеря контроля, безусловно, приводит к какому-то смирению. Удивительно, что 45 минут терапии в неделю могут так намного и открыть глаза — И что отдельные моменты столь трудно бывает принять. Суперженщина оказалась вовсе не такой сильной, какой привыкла себя считать. А внутри под тщательной маскировкой скрывалось нечто другое, и я осознала, что вероятно могла бы простить слабость окружающих, но моя собственная слабость вызывает у меня глубочайшее презрение. Жалкая и беспомощная, полная противоположность той, какой я хочу быть. Когда приходится переосмысливать собственные представления о себе, становится больно. или точнее, больно принимать свой образ больше соответствующей правде. Мое стремление к совершенству, часто граничащее с манией величие, было способом подавить страх разоблачения. И если мне удастся привлечь внимание к моим блестящим успехам, никто не заметит, что на самом деле меня ни на что не хватает. Следующий этап — изменить подобные представления. И Турбьерн полагает, что у меня есть надежда на выздоровление, хотя он предпочитает называть это развитием, Мы не решим наши проблемы с помощью того же образа мышления, что породило их, заметил он однажды. Возможно, в этом и заключается суть терапии развить свои способности, чтобы понять самое важное. Но этого уровня я ещё не достигла. Напротив, никогда я ещё не ощущала такой растерянности, как будто я сбилась с пути, потому что по мере осознания страха не справиться с поставленными задачами, уходит моя одержимость работой. Я делаю то, что должна. Но интерес потух, и моё внимание обращено в другую сторону. Клетки требует плана на будущее, и я уделяю много времени тому, чтобы пересмотреть все предполагаемые жизненные сценарии: встретить мужчину, создать семью, завести детей и жить вместе долго и счастливо. Но, господи, откуда взялся у меня этот образ? Вряд ли из детства. Вот уж кто точно не жил вместе долго и счастливо, так это мои родители. Их брак воплощение противоположности. Конечно, будучи ребёнком, я ни в чём не сомневалась, считала папины фобии и депрессии нормой и полагала, что со всеми папами надо общаться в шёлковых перчатках, а мамы ходят на работу и тянут на себе весь быт. Только в школьные годы я почувла неладное. Гостя у своих друзей я осознала, что отцы тоже могут готовить, в любое время суток находиться в толпе на открытых пространствах, подвозить детей на тренировки и ездить в отпуск, который можно заблаговременно спланировать. У мам могут быть подруги и хобби, мамы могут прилечь на диван, отдохнуть и имеют право разговаривать по телефону, не отчитываясь перед отцами, с кем они разговаривают, а еще, что можно приглашать в гости не только родственников и не только по праздникам. Но больше всего я изумилась, узнав, что мамы и папы могут смеяться над одним и тем же, вместе. Таким образом, я разоблачила кажущуюся нормальность и, став подростком, стремилась от нее избавиться. Я унаследовала гены, но любой ценой должна избежать риска заражения. Прошло уже 12 лет, как я съехала от родителей. Будучи совершенно не склонной к ностальгическим настроениям, за все эти годы я ни разу не испытала тоски по родительскому дому и признаться благодарна судьбе за то, что мне удалось пережить детство и отрочество, сохранив рассудок. Но ну, по крайней мере, частично Привычка держаться подальше от своей семьи укоренилась, став неотъемлемой частью моей личности. Я просто предположила, что так жить проще. Но пути мысли не исповедимы. Придётся свалить вину на кризис 30 лет или на Турбьорна. Однако в любом случае тушь в честь моих новых сомнений никто не сыграл. Я начинаю подозревать, что осуждение семьи это очередная маска или скорее доспехи, которые я периодически тщательно полирую. Сплёвывая озлобленное разочарование, может быть, всему виной моё стремление обрести почву под ногами, желание некой принадлежности, если и не эмоциональной, то хотя бы в форме обозримой родословной. Внезапно я стала думать о ниточках, связывающих меня с прошлым, о причинах и следствиях, и между прочим, о генах, определяющих мою суть. О маме и папе мне известно очень мало, а об их родителях и того меньше. А как насчёт того, чтобы покопаться в своей родословной? Эхом отдаётся мой собственный презрительный смех. Я очень устала. Но меня одно желание просто жить на этом свете, не испытывая постоянной необходимости думать, чувствовать и добиваться успехов, доказывая своё право на существование. Ровно в 7 часов я звоню в домофон в доме Роберта. 10 минут я слонялась по улице, новым знакомым я стараюсь не демонстрировать свою дурную привычку приходить раньше времени. Кто може Я признаться, нервничаю, как будто я сейчас получу результаты анализов, которые уже нельзя будет отозвать. Конечно, это не так. Просто надеюсь узнать имя неизвестного мне мужчины, дедушки со стороны отца. Но в какой-то момент ощущение ровно такие же. О том, что Роберт занимался генеалогией, я узнала случайно. Это консультант по информационным технологиям с работы И как-то во время перерыва на кофе он рассказал, что входит в состав правления генеалогического общества. Я дала ему свой идентификационный номер, а также имя и дату рождения моего отца. С тех пор прошла неделя. И вот в домофоне раздаётся жужжание, и дверь в его подъезд отворяется. Если верить табличке у входа в подъезд, живёт он на четвёртом этаже. Поднимаюсь на лифте, а когда выхожу, Роберт уже ждёт меня в дверях. Привет, заходи. Привет. Ты нашёл его? Не торопись. Пойдём, я покажу тебе. Прихожая завалена вещами, и Роберт прокладывает путь между детской обувью и рюкзаками. Проходя по квартире, я здороваюсь с его женой и машу рукой ребёнку на диване в гостиной. Мы садимся за кухонный стол. Мой взгляд притягивает жёлтая папка, в которой, как я полагаю, находится ответ. Но Роберт сначала рассказывает о способе получения информации, и я прикладываю все усилия, чтобы не схватить бумаги и не начать читать. Он рассказывает о реестре почтовых адресов Швеции, дисках с данными о населении, о шведской книге записи смертей, и только спустя некоторое время я осознаю, что длинным вступлением он подготавливает меня к разочарованию. Он просто не даст ответа на мой вопрос. На поиск данных о рождении твоего отца ушло примерно 4 минуты. В реестре просто указано: отец неизвестен. И теперь уже никогда не узнать Скорее всего, нет. Твоя бабушка, похоже, серьёзно постаралась, чтобы никто об этом не узнал. В период с 1918 примерно по 1980 год действовал закон, по которому комитет по опеке был обязан прикладывать все усилия, заставляя отцов внебрачных детей признавать отцовство. У твоей бабушки был сильный характер, раз она устояла. Меня удивляет, почему я принимаю это так близко к сердцу. Почему отсутствие информации, еще несколько недель назад не имевшей никакого значения, внезапно воспринимается как большая потеря? Никогда не узнать, никогда не установить. Возможно, я б бессознательно полагала, что если вопреки ожиданиям захочу разобраться, на все можно найти ответы, и что такие важные вопросы должны проясняться в течение человеческой жизни. Интересно, чье это было решение, дедушкина или бабушкина? Я помню её слова о чести и достойном содержании. Так что мой дедушка явно знал о существовании ребёнка. В следующую секунду я задумываюсь о папе. Если я через поколения чувствую себя отвергнутой, можно только предположить, что чувствовал он. Но от этой мысли становится неприятно, потому что нельзя жалеть человека, который ещё больше жалеет самого себя. Я не готова к состраданию или признанию смягчающих обстоятельств. Не всё можно простить. Возможно, когда-нибудь я захочу попытаться его понять. Роберт протягивает руку к жёлтой папке. Ну я подумал, что хоть чем-то я всё-таки должен тебя удивить. Когда он развязывает тесьму, в душе загорается искра надежды. Когда поиски про твоего отца ни увенчались успехом, я решил посмотреть родню со стороны матери. Ты говорила, что так печально не иметь родственников, так вот, я подумал, вдруг найду кого-нибудь не слишком дальнего. По крайней мере, я нашёл тебе двоюродного племянника. Какого твоего двоюродного племянника? У меня ни братьев, ни сестёр двоюродных нет. Уже нет, но прежде чем твой брат умер, у него родился ребёнок. Подожди, подожди. У кого родился ребёнок? У твоего двоюродного брата Стефана Юхансена, умершего год назад. Роберт совершенно сбил меня с толку, и полагаю, это отразилось на моём лице. Достав из папки лист бумаги, он кладёт его передо мной. Там изображены соединённые чёрточками квадраты с именами и годами. У твоей тёти был? Как у тёти? Разве у мамы есть сестра? Ты что? Даже этого не знала? Нет. Изменив положение тела, Роберт начинает педагогично указывать по порядку на квадраты. Вот твои бабушка и дедушка со стороны матери. У них родилась твоя мать Будель. А двумя годами позже ещё одна дочь, которую звали Дороти. Она умерла в 1982 году. У неё был сын Стефан. Его отец, кстати, тоже неизвестен. Она умерла в 82, -м? это год моего рождения. Роберт Кивнов продолжает. Стефан, к сожалению, тоже умер в прошлом году. Ему было всего 36. Проскаив взгляд на имена и годы, я и чужой мне Стефан Юхансен Стейм в одном ряду в генеалогическом древе сразу под квадратиками с именами наших матерей. Он носил девичью фамилию моей мамы. В течение 29 лет у меня был двоюродный брат, а мне никто даже не рассказал об этом. И вот теперь уже поздно. А дурить, что за странное имя? Почему мама никогда не упоминала о ней? Почему никто никогда не говорил, что бабушка с дедушкой потеряли ребенка? И почему никто не потребовал, чтобы папина мама рассказала правду о его отце? Вот она какая, моя семья. Это чертовски на них похоже. Ложь и тайны тягостны, потому что плохо стыкуются с реальностью. Со временем на них накладываются новые тайны и новая ложь, возникают новые нестыковки. Нет ничего удивительного в том, что всегда казалось, будто мы ходим вокруг непонятной пустоты. У меня часто возникало ощущение, близкие говорят то, что у них на душе, хотя внешне речь идёт совершенно о другом. Мой интерес к генеалогии угас. Сложив по порядку распечатки, Роберт убирает их в папку и завязывает тесемки. Так вот, у тебя есть двоюродный племянник, Кевин Юханссон, 95-го года рождения. Если тебе интересно, в папке есть его адрес.